На радио в передачу по заявкам звонит девушка. Я вчера нашла кошелёк, в нём 5000 долларов, 830 евро и визитка на имя Василия Пупкина. Передайте, пожалуйста, для него какую-нибудь очень весёлую, жизнерадостную песню.